Таня. Хозяйство вела бабушка, она же сидела с маленькой Женечкой. Мама вышла на работу на полставки. Одной отцовской зарплаты на семью не хватало. Таня приходила из школы, обедала, тетешкала с сестрой и убегала во двор. Уроки вечером, надо же было передохнуть. В семь лет Таня узнала правду. Отец у нее не родной. Сказала ей об этом дочь дальней родственницы, девица, старше ее на три года. Когда Таня упомянула про отца, эта милая девочка ехидно спросила. «Отец? А про какого отца ты говоришь? У тебя же их два». Таня растерялась и расплакалась. «Дура!» — крикнула она этой гадине. А потом задумалась. У нее действительно другое отчество. Как-то она видела это в документах. И фамилия у нее Купцова, а отец и Женечка — Романовские. Она тогда спросила у мамы, но та отмахнулась, потом объясню. Потом не объяснила, и Таня больше не спрашивала, почему-то не хотела ставить маму в неловкое положение. Глупость, конечно. Уже после, став взрослой, она поняла, что это мама поставила ее в неловкое положение. Конечно, надо было все объяснить, дети не дураки. Но у мамы была своя правда. Она хотела, чтобы Таня считала отчима отцом. От родного отца... Все воспринимаешь по-другому. Наверное, в этом и была мамина правда. Очень был хорошим человеком. Никогда, ни разу Таня не почувствовала, что он любит Женечку больше ее. Никакого различия между девочками он не делал. Впрочем, будучи человеком довольно холодным, равнодушным, что ли, он вряд ли был способен на большие чувства к детям. А вот маму он точно любил. Это было видно по его глазам когда он на нее смотрел, разговаривал с ней, называл ее нежными и смешными, придуманными им самим домашними прозвищами. Да и вообще, не любить красавицу и умницу маму было невозможно. Можно только было мечтать хоть немного, чуточку быть похожей на нее. Таня не страдала от того, что отец ей не родной. Она просто не думала об этом. И потом любви хватало и мамы, и бабуля, а главное — Женечка. Сестру она любила до дрожи, до беспамятства, больше всех на свете. Младшей сестры больше не было ни у кого — ни у Ляльки, ни у Верки, ни у Светика, ни у Шурыгиной, и все ей немножко завидовали. Когда Таня выходила с Женечкой во двор, все девочки начинали малышку трогать и целовать, пока Таня строго их не одергивала. Родители уезжали на два года за границу в очень далекую, неизвестную таинственную страну Малайзию. Таню с собой не взяли, при посольстве была только начальная школа. Мама плакала перед разлукой и обнимала ее. Таня тоже плакала и целовала маму и маленькую Женечку. Разлука представлялась ей большим и необъятным горем. Какие там джинсы, жвачки и дубленки. А два года не видеть маму и сестру. Провожали родителей в Шереметьево. Мама шла по длинному коридору, махала рукой и вытирала слезы. Отец нёс на руках плачущую Женечку. Потом, конечно, были письма и фотографии, цветные открытки с необычайными красотами, водопадами, океаном, китайскими пагодами. При любой возможности мама присылала Тане подарки. Кофточки, платья, заколки. И главное богатство — эластичные цветные колготки красный, синий и белый. А на Новый год приехал курьер с огромной коробкой, в которой были невиданные деликатесы. Копченая колбаса, черная икра, шоколадные конфеты и миноги в желе, любимое бабулино лакомство. В общем, не Новый год, а сплошное гастрономическое великолепие и разврат, как сказала бабушка. Еще мама присылала цветные ластики, пахнувшие малиной и клубникой, и перьевые китайские ручки, которые не текли, гладкие, перламутровые и очень удобные. А бабушка посылала с оказией маме и отцу бородинский хлеб и селедку в плоской металлической банке. На Таниной тумбочке у кровати стояла фотография Женечки, и каждый раз на ночь она ее целовала и говорила спокойной ночи. Два года пролетели, и Таня с бабушкой встречали свою семью в Шереметьево. Таня почему-то очень волновалась, и у нее сильно потели руки. Маму она сразу не узнала. «Боже, какая красавица!» Женечка выбежала навстречу, и Таня подхватила ее на руки. Та врывалась и кричала, что Таню она не знает, что ее сестра осталась там на фотографии в посольстве. «Ты чужая девочка!» — заявила Женечка. Таня плакала и смеялась. Дома ждал накрытый стол, бабуля расстаралась. Мама с папой ели холодец и пироги, и стонали от удовольствия. Женечка крутилась возле стола и отказывалась от незнакомых деликатесов. Потом она начала капризничать, и уложили спать. Таня присела на край кровати и гладила спящую сестру по голове. Она была счастлива. Потом, конечно, мама стала разбирать чемоданы. «Господи, чего там только не было!» Все, что могла и не могла себе представить советская девочка-подросток, выросшая в обычной среднестатистической семье. Какие платья, юбки, курточки, какие лаковые туфельки, красные, черные, фиолетовые, а кожаная юбка, а золотое колечко с мелкими бирюзинками. Таня засыпала счастливая под тихий шепот бабушки и мамы, которые сидели за столом до рассвета, никак не могли наговориться. В школу, конечно, мама выпендриваться не разрешила, а как хотелось. Потихоньку Таня положила в мешок со сменкой лаковые туфли и вскоре убедилась. Мама была права. Девчонки смотрели на нее косо, с явной завистью и осуждением. Конечно, кроме Верки и Ляльки, а как иначе? Они же близкие подруги, самые близкие, поэтому зависть исключалась.